Восемнадцать-двадцать. «Готовы слушать?» «Ну, поехали», — начал Фрол, когда им принесли кофе. «Под титры и музыку, она такая тревожная, одновременно манящая, пугающая. По шоссе мчится автомобиль. Пустые поля, плавные холмы. Навигатор говорит. Через сто метров поворот направо. За рулем мужчина. Лицо у него застывшее, губа прикушена. Он проносится через перекресток и поворачивает, не сбрасывая скорости. Видно указатели, какие-то названия городков или деревень, нормальному человеку неизвестные, кроме одного. Париж — 238 километров. То есть понятно, что дело происходит во Франции. Шоссе так себе, по одному ряду в каждую сторону. На дорожном знаке ограничение скорости — 90 километров. Но этот гонит бешено. Стрелка спидометра ползет до 120 к 140. А мужик вдруг раз — зажмурил глаза. Экран весь становится черный, и громкий-громкий телефонный звонок. Заспанный мужской голос говорит. «Алло, кто это?» «Другой, тоже мужской. Майк, это Ральф. Извини, что разбудил». «Тут такое дело!» И эхо. «Тут такое дело!» «Тут такое дело!» «Тут такое дело!» Снова видно лицо водителя. Оно искажено гримасой. Глаза закрыты, зубы стиснуты, пальцы впились в руль. Вдруг оглушительный гудок. Как раз и титры проскочили. Мужик, это его зовут Майк, открывает глаза. Прямо навстречу поразделительный Клаксоня, изо всей мочи несется огромный трейлер. Майк резко в самый последний миг выворачивает руль. Тачка чуть не вылетает в квет. Виск скрежет. Но как-то он все-таки справляется, удерживается на полотне. Тормозит, оборачивается. Трейлер уносится прочь, дудит. Уже не тревожно, а злобно. Типа «Козел! Козел!» Мужик бормочет. «Опля! Приехали!» Руки у него ходят ходуном. «Навигатор нудит!» «На следующем круге возьмите влево!» Мобильный телефон, который валяется на сиденье, начинает играть «Калифорнию». Майк берет трубку. Там на экранчике появляется фотка блондинки, очень похожей на Мэрилин Монро, и надпись «My love». Он нажимает кнопочку, швыряет мобилу обратно на кресло, яростно и рошит волосы. Раздается писк. Пришла СМСка, Хватает, смотрит. Там написано. Тридцать семь непрочитанных сообщений. Открывает первое, второе, третье. Текст один и тот же. Где ты, я с ума схожу? Ответь. Где ты, я с ума схожу? Ответь. Тогда Майк вообще выключает телефон. Смотрит вокруг мутным взглядом. Трогается с места. Впереди круг. Навигатор повторяет. Возьмите налево. Второй съезд налево. И на указателе написано, что налево дорога на Париж. Типа 235 километров. Майк выезжает на круг, но никуда не сворачивает. Раз за разом крутит по нему, крутит. Вид сверху. Голубая машинка ползет по совершенно пустой развязке, к которой сходятся пять дорог, четыре шоссейные и проселок. Снова кабина. Майк тупо смотрит на название. которые ему ничего не говорят, это видно. Вдруг указатель. Нарисована койка и рюмка. Написано. Два с половиной километра. Облизывает сухие губы. Вот что ему, оказывается, надо. Срочно выпить, после того, как чуть не гробанулся. Поехал по проселку однорядки. Вокруг ни шиша, поля-то поля. -поля. Где-то вдали коровы пасутся. Ни одной машины навстречу. Наконец, вдали дом. Старый такой, каменный, двухэтажный. Стоит прямо у дороги. Вывеска. Отель-бар. Заждались. Мужик усмехается. Дурацкое название. Заходит. Обычный зальчик. Стойка. Несколько столов со стульями. Никого нет. По телевизору идут новости, без звука. Играет музыка. Опять Калифорния. Как на мобильнике. Майк морщится. Зовет на хреновом французском. «Эй, есть кто-нибудь?» Из двери выходит дядечка. Улыбчивый, в переднике, с Микки Маусом. Лицо мягкое, доброе. Лет сорок пять-пятьдесят примерно. Волосы стянуты в хвост, как у тебя. Шучу. У тебя красивые, а у него обычные, с легкой проседью. В ухе золотая серьга. Посередине лба маленький кружок, как у индусов. Крупный план, и видно, что индуизм тут ни при чем. Это татуировка, инь-ян. Короче, типаж считывается сходу. Бывший хипарь, который свинтил из большого города, поселился себе в тихом месте, медитирует, старые пластинки крутит, травку на подоконнике выращивает. Все дела. — Здравствуйте, — говорит он с сердечной улыбкой. — Наконец-то! «А то мы вас прямо заждались». По-английски, — говорит, — чисто. Мужик снова морщится. Его сейчас все раздражает. И музыка эта, и хозяин с его дежурной фразой, которую он встречает всех посетителей. Наверное, фишка у него такая. Майк ему. Во-первых, не могли бы вы убрать эту чертову нудятину. А во-вторых, не врите. Ничего вы меня не заждались. Две минуты назад я еще не знал, что сюда заверну. Где я, кстати? Не подскажете?» Тот выключает музыку, смотрит на него с ласковой улыбкой, молчит. Майк говорит. «Нет, серьезно, где я? Там, где вас заждались. Перестаньте, а мне не до чепухи. Я сейчас на трассе чуть в ящик не сыграл. Если не выпью, у меня истерика будет. Сделайте мне быстренько макалан». «У вас есть макалан?» Хозяин все с той же улыбкой кивает. «Отлично! Два пальца виски, два кусочка льда и чуть-чуть содовой. Только я люблю лимон потом пососать. Вы, ломтик, отрежьте, но не в бокал положите, а отдельно». Вдруг он замолкает, таращит глаза, потому что хозяин из-под стойки вынимает готовый бокал. На краешке ломтик лимона, внутри два кубика льда. Майк недоверчиво пригубил. «Макалан? Себе что ли приготовили?» «Первый раз встречаю человека, который виски пьет с лимоном. Думал, я один такой». «Я не употребляю алкоголя», — говорит хозяин. «Это я для вас сделал». Мужик хлопает глазами. «Да вы меня знать не знаете». «Вы Майкл Лестер, и мы давно вас ждем. Заждались уже». «Этот в шоке». Пытается что-то сообразить, не может. И только лепечет. Давно ждете? Как давно? С 12 октября 62 -го. Но это мой день рождения. Все правильно. Как только вы родились, мы начали вас ждать. И вот дождались. Сегодня день вашей смерти. Хозяин говорит все это с милой улыбкой, вроде как сочувственно. И от этого еще больше жуть берет. Майк труханул. не по-детски. Оглянулся затравленно. Не стоит ли кто за спиной? Попятился к выходу. А хозяин ему? Вы не бойтесь. Ничего страшного не произойдет. Все уже произошло. То есть, бормочет Майк и тьет глаза. Наверное, думает, это сон. Вы уже умерли. Не верите? Хозяин поворачивается к телевизору, где транслируют новости. делает звук. Диктор говорит. А теперь местные новости. Час назад на шоссе висан маркиз произошла авария. Голубой Ситроэн по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель трейлера отделался ушибами. Человек, сидевший за рулем Ситроэна, погиб на месте. Судя по документам, это гражданин Великобритании Майкл Лестер. Сегодня он взял машину на прокат в Кале на станции евро Вероятно, английский гость забыл, что на континенте правостороннее движение. И показывают место катастрофы. Сжатый в гармошку голубой автомобиль с номерным знаком, перегородивший дорогу трейлер, полиция, пробка в обе стороны, и тело, накрытое простыней, из-под которой торчит нога в желтом мокасине. Камера показывает, что на Майке точно такие же. Но это случилось совсем недавно. Максимум 10 минут, лепечет Майк. Вот, я по часам заметил. Было семь минут второго, а сейчас восемнадцать. Хозяин смотрит на него с участливой улыбкой. У нас здесь свое время. У них там свое. Но мужик все отказывается верить. Он оглядывается. А как же... Показывает через стекло на целехонький Ситроэн. Номер тот же, что у машины на месте аварии. Машина-то цела! Вы тоже в полном порядке. Как при жизни. Даже лучше. Совсем очумев, Майк начинает себя щупать. Привстав, смотрится в зеркало над стойкой. — Странно, — говорит. — А выпить все равно хочется. Теперь еще больше. — Хозяин. — Ну и выпейте. Кто вам мешает? — А а можно? — У нас не там. У нас все можно. С улыбкой отвечает хвостатый. Майк осторожно отпивает. Еще глоток. Еще. — А вы не брешете? Виски на вкус точно такой же. И еще мне отлить надо. Тот показывает. Туалет вон где. Что вы удивляетесь? Я же объяснил. Здесь все как там, только лучше. Мы видим Майка в сортире. Он же вышел из кабинки, рассматривает себя в упор в зеркале, ущипнул щеку, скривился, включил воду, чтобы помыть руки, и не стал. За каким хреном? Выходит. Хозяин приготовил ему новый бокал. Я вижу, вам надо добавить. Спасибо. Он выпивает, смотрит на экран, где идет реклама. Какая-то чудная. Ночное небо, наезд на одну из звезд. Она бешено крутится, постепенно замедляя вращение. Это значок «Инь-Ян». Он занимает весь экран. Потом отъезд. И видно, что эта татуировка на чьем-то лбу. Еще отъезд. Лицо хозяина. Майк тупо говорит. «Елки, это живы". Хозяин смеется и говорит в унисон с телевизором. «Бюро любых услуг выполнит любое ваше желание, осуществит любую вашу мечту. Мы ждем вас, мы вас заждались!» Смотрит, как Майк обалдевает, и, понимающий, улыбается. Убирает звук, рекламная музыка стихает. Сейчас вы попросите показать сцену автокатастрофы еще раз. Откуда вы знаете? Все люди устроены более-менее одинаково. Вам всю жизнь впаривали про смерть всякую туфту, пугали ею, а она совсем не страшная и совсем не такая, как вы воображали. Ну что? Прокрутить картинку еще раз. Майк кивает. Садится за стойку. Неотрывно смотрит в телек. Мы не видим, как ему крутят сюжет еще раз. Видно только его лицо. Хозяин глядит на него с усмешкой, но она не злая, а сострадательная. Могу показать вскрытие в морге, если хотите. Нажимает на пульте кнопку. Экран мигает. Майк, передернувшись, отворачивается. «Плывет все», — говорит он. Голова кружится и в сон клонит. «У вас что тут? И спят тоже?» «У нас делают все, что делают там. И кое-что сверх того. Я все вам расскажу и покажу, когда проснетесь. А поспать вам совершенно необходимо. Так уж заведено. Вы еще не совсем прибыли». Где-то на середине этих слов лицо хозяина начинает расплываться. Голос тянется, тянется, и Майк засыпает, ударяется лбом о стойку. Снова черный экран, как в начале. Телефонный звонок. Алло, это кто? Майк, это Ральф. Извини, что разбудил. Тут такое дело. Мы видим сонного Майка. Он лежит в постели, смотрит на часы. На них без пяти шесть. «У тебя что-то случилось?» В трубке сопение, кряхтение. Майк садится, перекладывает трубку в другую руку. Видно, что спальня у него роскошная. Хай-тек, все навороты. Окно от пола до потолка. На стене картина у Орхола. «Знаешь, девятерной портрет разноцветной Мэрелин Монро». — Что, Ральф, что стряслось? Ты не стал бы перезвонить в такую рань. С тобой все в порядке? — Со мной-то да, но... — мямлит тот. — Блин, говори, не блей. Я твой друг, я тебе помогу. Ну, что с тобой? — Где Сандра? — К брату поехала. Он в Саутгемптоне живет. А что? У нее ведь красный ягуар. — Экс-Джей? — Майка прямо скидывает с кровати. — Что-то с Сандрой, — орет он. — Господи, только не это! Говори! На стене рядом с Мэрилин Монро портрет той красивой блондинки, что вначале пыталась ему прозвониться. Друг ему мрачным таким голосом. — С ней-то ничего. У нее все шикарно. Я только что... Извини, Майк. Ни в каком она не в Саундгемптоне. Я из Брайтона звоню. У нас тут э, конференция, я тебе говорил. Короче, я тут с парнями вечером пил в отеле, в лобби. Подъезжает Красный Ягуар. Выходит Сандра с каким-то фертом за ручку. Взяли номер и в обнимку поднялись, весело болтая. Я всю ночь с духом собирался звонить, не звонить. Она не имеет права так с тобой поступать. А ты имеешь право знать. Я тебе всегда говорил. Она за тебя из-за бабок твоих, гребаных вышла. Пока Ральф все это вымучивает, Майк мечется взад-вперед по комнате. Окна выходят на огромную террасу. В дымке видно Темзу, парламент с Биг Беном. Понятно, что у мужика с бабками и действительно полный шоколад. — Ты ошибся! — кричит Майк. — Этого не может быть! Я щелкнул на мобильник номер Ягуара. Сейчас пришлю, проверь. Опять черный экран, звук поезда. Это экспресс Евростар, мчится по туннелю под Ламаншем. Майк смотрит в окно на свое отражение. Лицо у него мертвое. Поезд выскакивает на свет. На столике попискивает мобильник, на него одна за другой вываливаются СМСки. По трансляции передают какое-то сообщение на французском. Дама, которая сидит напротив Майка, стонет. В вагоне шевеления, недовольные голоса повторяют по-английски. Мол, приносим извинения, но на ближайшей станции всем придется выйти. Экспресс дальше не пойдет. На трассе палатки. Ждите дальнейших сообщений. Вот Майк на платформе. Какая-то станция практически посреди поля. Ни домов, ничего. Народ вокруг тоже волнуется, осаждает дежурную. У Майка нервы на взводе. Он не может стоять на месте. Мечется тут-да-сюда, тоже пробует ухватить за рукав дорожника. «Сэр, мсье, сколько мы будем стоять?» «Комбьен де танк, черт!» Тот пожимает плечами, уходит. Его уже все достали. А внизу, под лестницей, пункт проката автомобилей. И там стоит толстый такой дядя. В фирменном блейзере глазеет на этот шурум-бурум, И говорит Майку с акцентом, сэр, это вы тут долго проторчите. У них сбой в компьютерной системе. Шесть поездов встали. Если вам в Париж, возьмите на прокат машину. Мне как раз нужно отогнать ее обратно. За полцены идет. Майку идея нравится, но он говорит, я не очень знаю дорогу. В машине навигатор. Просто следуйте указаниям и все. И вот голубой Ситроэн рассекает по пустому шоссе. Майк поворачивает на Париж, зажмуривается. Все точь-в-точь, точь, как в начале. Опять трейлер навстречу, скрежет тормозов, чернота. Майк открывает глаза. Он лежит на кровати, но это не его спальня. Оглядывается по сторонам. Сумрак. Затянутые бордовым муаром стены, поблескивает золотая рама картины. Из открытого окна доносятся звуки улицы. Он встает, подходит к подоконнику. Внизу вечерний бульвар, не знаю, какой именно, но, наверное, знаменитый. Майк сразу врубается, что это за место. — Я в Париже, — бормочет он. — Что за черт? Тут голос сзади. — Чему вы удивляетесь? Вы ведь сюда и хотели?» «Это мужик из бара. Но только в смокинге с бабочкой. На хипаря уже не похож. Майк показывает вниз, на прохожих. Этаж там типа шестой-седьмой. Все эти люди, они тоже...» «Покойники?» Не, не больше, чем вы. Разве вы чувствуете себя покойником?» «Нет, я хочу есть». Тут хвостатый показывает ему на вешалку. Она стоит у стены. Там тоже смокинг-рубашка, весь прикид. Одевайтесь, стол накрыт. Все, что вы любите. Стейк средней прожарки, пюре из корня сельдерея, бокал марго. Потом майк, уже в брюках и рубашке со стоячим воротничком. Но еще без смокинга. стоит у зеркала, а этот сзади застегивает ему бабочку. «Вы кто?» — спрашивает Майк. «Черт или ангел?» Их взгляды в зеркале встречаются. Хвостатый смеется. «Хоть бы удивил кто-то, спросил что-нибудь другое?» «Говорят вам, здесь все не так, как вы себе там представляете. Я не черт и не ангел. Я ваш личный агент». Вот они сидят друг напротив друга, за красиво накрытым столом. Оба курят сигары. Майк уже поел. Перед хвостатым девственно чистая тарелка. «Ну, а теперь, — говорит он, — когда вы попрощались с тем, что было, и немного опомнились, поговорим о том, что будет». «А что будет?» Майк сразу напрягся. «Зависит от вас все, чего вы хотели там и что не сбылось». «Все, о чем вы мечтали, вы только назовите. Мы это исполним. Бюро любых услуг?» К вашим услугам кланяется этот арманьяк вашего года рождения. Майк пьет, наконец начинает расслабляться, усмехается. «Классно у вас! Если б люди знали...» Все бы разом поубивались. Агент шутит. Но ведь мы с вами им не расскажем. Пускай себе там парится. И оба хохочут. Так что насчет заветной мечты? Может, хотели кого-нибудь трахнуть, и не сложилось? Устроим. Это нам запросто. Хоть Клеопатру, царицу египетскую. Нет, улыбается Майк. Клеопатру трахнуть я никогда не хотел. Разве что Элизабет Тейлор из фильма. Но если об актрисах говорить. Мой женский идеал, конечно, Мэрилин Монро. С детства. Хвостатый кивает. Я мог бы догадаться. Ваша жена Сандра того же типа. Здесь у Майка лицо перекашивается, и агент машет рукой. Пардон? Ну ее к черту, эту шлюху. Если пожелаете, мы на ней потом отыграемся. Только зачем вам липовая Маралин Монро, если я могу обеспечить настоящую?» Майк обалдевает. «Правда?» Агент поправляет бабочку, встает. «Вы закончили трапезу? Милости прошу за мной». Они едут вниз в шикарном лифте.